Александр Селиний, принц Моро, Ландиниум, зима года 864 полугодом ранее. Вот она, Ваше Величество! Люциус Микела с присущей ему торжественностью водрузил на столик рядом с троном непромокаемый кожаный чехол, в каких обычно транспортируются важные бумаги. Король повелительно качнул головой, один из секретарей немедленно вскрыл чехол и осторожно вынул древнюю карту. Второй секретарь стоял наготове с серебряным подносом в руках. Несколькими секундами позднее король уже рассматривал карту. Она выглядела действительно древней, но не скажешь, чтобы ветхой. Бумага, если это действительно бумага, а не что-либо иное, была заключена в плотный прозрачный материал, предохраняющий ее от превратностей и погоды и неосторожного обращения. И рисунок на бумаге... Был сделан методом древних, удивительно четкий, радующий глаз. Линии тончайшие, цвета насыщенные, глубокие. С минуту король внимательно изучал карту и читал текст на обороте. Текст был также набран на одном из языков древних, но, к счастью, на том из них, который с малыми изменениями сохранился до нынешних дней. Король знал этот язык, по крайней мере мог на нем читать. «Теперь я понимаю, Люциус почему-то докладывал, что дело сделано лишь наполовину». «Действительно так, Ваше Величество. Это не окончательная карта, это карта, которая указывает местонахождение окончательной карты. Ведь так?» «Похоже на то. Древние любили писать вычурно, но понять их хвала небесам все-таки возможно». Король на некоторое время задумался. «Ну что ж». «Никто не говорил, что этот путь легок и короток. Будем последовательны». Он встал с трона, на котором сидеть, говоря на чистоту, не любил. Гораздо больше король любил сидеть у окна за огромным письменным столом. За ним же король обыкновенно держал совет с приближенными. Вдоль длинной внешней стороны столешницы ровной шеренгой стояли пять полукресел. Сюда король и направился, попутно жестом отсылая слуг и секретарей. Те безропотно вышли, плотно затворив высокие резные двери. Король знал, за дверью сейчас лязгают, смыкаясь алебарды стражников, но в тронный зал этот звук не проникает. В зале остались только сам король, старший сын его, три советника короны и Люциус Микела, министр морского ведомства. Усевшись на привычное место, король взглянул в окно. Над парком кружила многоэтажная воронья стая. «Садитесь», — велел король присутствующим, по-прежнему неотрывно глядя в окно. Король сильно постарел за последние несколько лет. Под глазами набрякли нездоровые мешки, залысины сделались еще обширнее. И походка. Раньше это была гордая поступ льва. Теперь же стала шаркающая хода старика. Время не щадит даже избранных. Королю Альбиона недавно исполнилось 74 года. Говори, Люциус, можно без протокола. Король в упор взглянул на министра и добавил. С некоторых пор я стал еще выше ценить время. Да, мой король. Итак, я нашел карту именно там, где и говорилось в Белесом манускрипте. Заброшенный город на северо-западном побережье Иберии, почти на границе с Лузитанией. Указанный дом, замаскированный подвал, металлический ящик в стене. Все приметы совпали и все ключи сработали. С ящиком бомбардиры возились целых четыре дня, пока вскрыли. Однако, как вы изволили убедиться, на найденной карте все равно не указано место, где затонуло капитание. Наш путь снова удлинился на шаг. «Что за побережье изображено на карте?» «Неясно, мой король». Но, полагаю, это либо берега Эвксины, что вероятнее всего, либо пропантиды, либо миотиды. Варианты с Герканой и Оксианой, мне кажется, стоит рассматривать только в случае, если мы зайдем в безнадежный тупик с первыми тремя вариантами. Евксина? А почему именно Евксина? Там ведь виден остров у самого берега, а в Евксине практически нет островов, насколько я помню. Это скорее скала, чем остров мой король. Эвксина куда больше пропантиды и миотиды. Ее берега никто из моряков толком не знает, разве что тамошние варвары. Миотида скалистого побережья как такового не имеет вовсе. Там глинистые берега, пляжи до да песчаные островки, особенно у пролива в Эвксину. Берега Пропантиды я в общем и целом представляю, и подобных мест что-то не припомню. В общем, я бы в первую очередь искал на южном побережье Эвксины. Но а главное, страна, флагманом чьего флота служила капитания, располагалась как раз южнее Эвксины. Страна эта звалась, как вы знаете, Турция» а затонуло капитание не иначе у северных берегов Эвксины, куда турки чаще всего ходили с набегами. «Но ведь вот ее...» — король за уголок приподнял доставленную недавно карту. «Ты нашел на севере Иберии. Это безумно далеко от Эвксины». «Ничего удивительного, стоит только поразмыслить», — хладнокровно пояснил Люциус. «Бикшант Леро был весьма осторожным человеком». Это вполне в стиле действительно осторожного человека спрятать истинную карту неподалеку от мест, где она была найдена, нарисовать другую и уже ее вести в родные края. Истинную карту в этом случае отыщет только тот, кто твердо знает, что именно он ищет. Если карта попадет в чужие руки, ее новый обладатель сразу кинется искать сокровища, не зная, что на самом деле нужно искать опять-таки карту. «Ну, хорошо, будем считать, что ты меня убедил», — сказал король. «Перейдем к конкретике. Что ты предлагаешь?» «Ваше Величество, прошу выслушать мои соображения до конца, какими бы абсурдными они вам не показались». «Абсурдными?» — монарх вопросительно приподнял брови. «Да, я предлагаю обратиться за помощью к варварам Эвксины, естественно, ничего им не объясняя». «Хм...» А сами мы что же, не справимся? Справимся. Но вы только сейчас говорили, что нынче больше цените время, нежели прежде. Сами мы можем потратить на поиски не один год, а матросы-варвары знают в тех краях каждый клочок берега. А матросы-варвары знают в тех краях каждый клочок берега. Кроме того, я вам неоднократно рассказывал, что мореплавание за Боспором разительно отличается от наших представлений о мореплавании. Поэтому я предлагаю послать всего один корабль. Пусть наймут Лоцмана в Истанбуле, а лучше в джалите Херсонесе или Киркинетиде. Пусть на словах опишут ему изображенное на карте, хотя ничего худого не вижу и в том, чтобы показать варварам саму карту и пусть лоцман приведет ваших слуг туда. «А что?» — протянул король, не скрывая заинтересованности. «Мне нравится эта идея, Люциус. Она вовсе не показалась мне абсурдной. Более того, она кажется мне смелой в пределах разумности». «Польщен мой король». «А капитаном следует назначить Говарда Фримера. Уж он-то много болтать точно не станет». Король все более и более воодушевлялся замыслом министра. «Говарда Фримера?» — переспросил советник Шасс, оживляясь. «Простите, Ваше Величество, но Ваш брат не может похвастаться скорым и острым умом». «Зато он может похвастаться твердостью духа, безграничной преданностью и умением сокрушить врага», — веско сказал король. «Что же касается скорости ума, то она моему брату не так уж и понадобится в этом походе». «Тогда, мой король», — вкратчиво предложил наследный принц Эрик, «стоит послать с дядей Говардом также и кого-нибудь из особ королевской крови». Король взглянул на сына насмешливо. «Хочешь убрать одного из братцев из дворца подальше? Ну-ну». Эрик принял вид оскорбленной в лучших чувствах невинности. «Мой король, я и сам готов принять участие в этом походе». Король досадливо фыркнул. «Ты прекрасно знаешь, что нужен мне при осаде Баракума, и что никуда я тебя не пошлю. Поэтому не строй из себя целку, сын мой, ради всего святого». Принц Эрик насупился и опустил взгляд. Он страшно злился, когда его нехитрые замыслы так легко раскрывались окружающими, а случалось так довольно часто. «Мой король, а действительно, пошлите с Говардом Фримером младшего принца», осторожно предложил советник Шас. «Георга? Но он, опять же, мне нужен здесь. Из парня растет недюжинный стратег, и баракумский мятеж может послужить ему хорошим уроком». «Пошлите, Александра, мой король», вдруг не поднимая головы, сказал советник иткаль Король осекся. Он не обратил внимания на то, что советник перебил его. Такое с некоторых пор дозволялось в узком кругу за письменным столом в тронном зале. Просто мысль послать самого младшего сына вообще не приходила ему в голову за очевидной абсурдностью. У короля Альбиона было девять детей, пять дочерей и четыре сына. Сыновья – сорокалетний Эрик, тридцатисемилетний летний Финный, летний Георг и шалопут Александр, которому недавно стукнуло 28. Старший из сыновей Эрик был неплохим военачальником, но лишь на тактическом уровне. Был он, говоря на чистоту, тугодумом и угрюмцем. После себя на троне Альбиона постаревший монарх однозначно видел не его. Финный был умнее брата и неизмеримо хитрее. Однако второй по старшинству принц не сумел избежать многих жизненных пороков. С годами стал циничен, завистлив и зол, особенно когда король недвусмысленно дал понять, что в преемнике себе готовит Георга, вопреки обычаям наследования. Георг имел все шансы стать блестящим правителем. В короткой войне с тигонцами он действительно зарекомендовал себя недюжинным стратегом, а в прочее время неоднократно наводил короля на ценные мысли и решения в самых разных ситуациях и областях знания – от экономики до социопатии. По большому счету у Георга имелся только один минус – Он был моложе Эрика и Финнея, которые не собирались уступать корону Альбиона без борьбы. Ну а Александр с давних лет считался отрезанным ломтем. Во-первых, королева Свинира, рожая его к великому несчастью, умерла, а королеву Свиниру боготворил весь Альбион и безгранично любил король. Наследник короны Альбиону был на тот момент уже не нужен – А вот обожаемая народом королева очень нужна. И по этой причине Александра с младенчества подспудно считали виновником смерти Свиниры. Во-вторых, с самого раннего детства, когда между принцами нередко вспыхивали нешуточные драки, сопровождаемые криками «Я буду королем!» «Нет, я буду королем!» «Заткнитесь, оба королем буду я!» Никто и никогда не помнил, чтобы в них участвовал Александр. Младший принц всегда держался особняком. В-третьих, он демонстративно отказывался обучаться фехтованию, верховой езде и воинским наукам. Его любимым местом стала библиотека, а любимым собеседником – старый восточный монах-книгачей Тольп по прозвищу «Узкоглазый друид».